«Из своих страстей, о человек, — сказал один древний автор, — ты заимствовал материал своих богов. Подобно тому, как восточные народы, преимущественно индусы, заимствовали этот материал из элементов, сил, форм природы. Из мысли можем мы прибавить... Ты заимствуешь материал Бога. Здесь мысль является почвой, из которой выходит Бог. Но не начинающая мысль составляет ту основу, из которой мы должны обнимать всю эволюцию. Как раз напротив, вначале мысль выступает совершенно бедной, в высшей степени абстрактной и со скудным содержанием по сравнению с тем содержанием, которое восточные народы дают своему предмету, ибо в качестве непосредственной начальной стадии мысли сама носит форму природности. Это общей ей с восточным содержанием, так как она затем сводит восточное содержание к совершенно скудным определениям, то эти мысли не имеют для нас почти никакого значения, потому что они еще существуют не как мысли, и не в форме и определении мысли, а в форме природности. Мысль, следовательно, представляет собою здесь абсолютное, но не в качестве мысли. Мы должны именно всегда различать двоякого рода вещи — всеобщее или понятие, и затем реальность этого всеобщего, так как ведь важно знать, есть ли сама реальность мысль или нечто природное. Так как в начале реальность еще имеет форму непосредственности и мысль существует лишь в себе, то в этом заключается причина того, что мы у греков начинаем историю философии с натур философии ионийской школы. Что касается внешнего исторического положения Греции в эту эпоху, то греческая философия начинается в VI веке до Рождества Христова, в царствование Кира, в эпоху упадка ионийских свободных государств в Малой Азии, когда погиб Этот прекрасный мир, самостоятельно развившийся и достигший высокого уровня культуры, тогда появилась философия. Ионийская свобода подверглась сначала опасности со стороны креза и медийцев. Лишь позднее персидское господство совершенно уничтожило ее, Так что большинство жителей этих государств искали себе другого места пребывания и основали колонии преимущественно на Западе. Одновременно с этим упадком ионийских городов другая Греция перестала быть под властью своих древних царских домов. Пелопиды и другие, большей частью чужеземные, Царские роды сошли со сцены. Греция частью пришла в многообразное соприкосновение с внешним миром. Частью греки искали в самих себе связующих их общественных уз. Патриархальная жизнь ушла в прошлое, и во многих государствах появилась потребность Организоваться свободно, согласно правовым определениям и учреждениям. Мы видим, как выступают многие лица, не являющиеся властителями своих сограждан благодаря своему происхождению, а почитаемые за свой замечательный талант, фантазию, ученость. Между такими лицами и их согражданами устанавливались различные отношения. Они были частью советчиками, но их доброму совету часто не следовали. Частью же, они были ненавидимы и презираемы своими согражданами, и они уходили от общественной жизни, одни из них сделались Насильственными, хотя и нежестокими властелинами своих сограждан, другие же, наконец, сделались законодателями, установившими свободу. К числу этих охарактеризованных нами людей принадлежат так называемые семь мудрецов которых исключают в новейшее время из истории философии. Поскольку они считаются первыми по времени памятниками истории философии, мы должны кратко охарактеризовать их здесь на пороге истории философии. Они при вышеуказанных обстоятельствах принимают частью участие в борьбе ионийских городов, частью эмигрируют, частью же являются видными лицами в Греции. У различных авторов указываются неодинаково имена этих семи мудрецов. Обычно называют следующие лица — фалес, Солон, Периандр, Клеобул, Хилон, Биант, Питак. Гермип, как говорит Диоген Лаэрций, приводит 17 имен, из которых различные авторы выбирают по-разному семь имен. Согласно Диогену Лаэрцию, Уже более древний автор Дикеарх называет лишь четыре имени, которые встречаются в списке всех древних авторов, а именно Фалеса, Беанта, Петака и Солона. Другие еще называют Михона, Анахарсиса, Акусилая, Эпименида, ферекида и так далее. Дикиарх, согласно Диогену, говорит о них, что они не были ни мудрецами, софой, ни философами, а были умными сюнетой, людьми и законодателями. Это суждение сделалось общепринятым, И должно быть признано правильным. Они жили в период перехода греков от патриархального правления царей к правовому или насильственному правлению. Репутация мудрости этих семи лиц основана, с одной стороны, на том, что они постигли существенно практическую сторону сознания, то есть сознание, самой по себе всеобщей нравственности и высказали свое постижение в виде нравоучительных изречений, а отчастию и в виде гражданских законов, которые они же и осуществляли в греческих государствах. Отчасти же эта репутация зиждется на том, что они выражали теоретические суждения в остроумных изречениях. Некоторые из таких изречений мы могли бы рассматривать не только как глубокие или хорошие мысли, но также и как философские и спекулятивные, поскольку им приписывается всеобщее значение, которое, однако, не явствует из них самих. Эти люди не делали своей главной целью науку, философствование, а о Фалесе определенно говорится, что он лишь в позднейший период своей жизни посвятил себя философии.